Чисто функциональный робот, созданный и запрограммированный, чтобы искусить меня. И лента с данными, в тебя заложенная. Это насквозь лживая лента. Не искусить, — ответил робосел, — и не уничтожить. Спасти тебя и направить. Наши лучшие вычислители доказали, что ты с вероятностью в 51,5% станешь в течение следующих 20 лет папой. Если я смогу научить тебя мудрости и практичности, вероятность этого исхода поднимется до 97% и 2, что очень близко к полной уверенности. Разве ты не хочешь видеть церковь такой, какой ее мог бы сделать ты? Сообщив о неудаче, ты потеряешь расположение своего друга, который ты сам признавал отнюдь не непогрешим в большинстве случаев. Ты лишишься преимущества контакта с папой и своей позиции, которая может со временем принести тебе красную кардинальскую шапочку. Хотя, возможно, тебе никогда не придется носить ее открыто, пока существует технархия, а после... «Стоп!» — закричал Фома. Его глаза сверкали. А лицо светилось внутренним огнем, чего до сих пор за ним не отмечал даже псифактор. Все наоборот. Разве ты не понимаешь? Это триумф, блестящее завершение поисков. Робосел провел с ногой по искалеченной руке Аквина Это вопросительный знак. Именно. «Это твоя мечта, твой идеал совершенства. И что же из него вышло? Этот совершенно логичный мозг, универсальный мозг, в отличие от твоего специализированного, знал, что он создан человеком» а его логические построения привели к вере в то, что человек создан Богом, и он осознал свой долг перед его Творцом, Человеком, и перед Творцом, Человека, Богом. Этот долг — обращать людей в веру к вящей славе Господней, и он обращал чистой силой своего совершенного разума. Теперь я понимаю, откуда пошло имя Аквин. Мы знали святого Фому Аквинского, безупречного логиста нашей церкви. Его описания утеряны, но они наверняка существуют где-то, и мы еще сможем найти хотя бы один экземпляр. Мы сможем обучить нашу молодежь, чтобы она развела его учение дальше. Слишком долго мы полагались только на веру, но время одной веры прошло. Мы должны призвать на помощь логику, разум И Аквин показал нам, что совершенный разум может привести только к Богу. Тогда тем более необходимо увеличить твои шансы на папство, ибо только так ты сумеешь реализовать эту программу. Садись в седло, и мы отправимся назад, а по дороге я научу тебя кое-каким приемам, которые помогут тебе увеличить шансы. — Нет, — сказал Фома, — я не святой Павел, я не настолько силен. Он мог позволить себе хвалиться своими немощами и ликовать, когда ему был дан ангел сатаны, чтобы удручать его. Но не я. Я лучше помолюсь Спасителю. Не введи в искушение. Я ведь немного себя знаю. Слаб я и полон сомнений. А ты очень хитер. Уходи. Я сам найду дорогу назад. Ты не здоров. У тебя сломаны ребра, и тебе больно. Ты никогда не доберешься назад сам. Тебе нужна моя помощь. Если хочешь, можешь приказать мне замолчать. Для церкви крайне важно, чтобы ты вернулся к папе со своим сообщением. Ты не можешь ставить себя выше церкви. — Прочь! — выкрикнул Фома. — Отправляйся назад к своему Никодиму или Иуде, Это приказ. Повинуйся. Неужели ты в самом деле думаешь, что я запрограммирован подчиняться твоим приказам? Я подожду в деревне, доберись хотя бы туда, и ты возликуешь едва только увидев меня. Ноги Робосла зацокали по каменному проходу. Вскоре эти звуки растаяли вдали, и Фома упал на колени перед телом существа которого в мыслях он уже называл святым Аквином-роботом. Сломанные ребра болели невыносимо. Пробираться к деревне в одиночку будет, конечно, ужасно. Молитвы Фомы возносились к небу, словно облака благовоний, и были они столь же бесформенны. Но сквозь все его мысли пробивался крик отца, бесноватого юноши Филиппах, Верую, Господи, помоги моему неверию.